Эта бесконечная болтовня в перемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимовича. «Кто из нас обоих сумасшедший?» – думал он с досадой. «Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров? Или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех и оттого никому не дает покоя?» В Москве Михаил Аверьянович надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами.